Глава 46. Эхидна. Информация. Особая способность пятого ранга. Хозяин адских существ. Ранг С. Применение. Вы призываете адское существо. Чем сильнее существо вы призываете, тем больше маги расходуются. Призванные существа воспринимают вас хозяином. Способность может использоваться раз в три месяца. Наконец-то я могу ее использовать. Кан-У смотрел на особую способность пятого ранга с ожиданием в глазах. Особенность, позволяющая призвать адское существо и сделать его своим питомцем. Ценность этой способности менялась в зависимости от призванного существа. Было бы замечательно сделать Буэра своим... питомцем. Буэр обладал силой, противостоять которой сможет только игрок выше седьмого ранга. Наверное. Немного жаль, в глазах Кан-У заиграла жажда. Эту способность нельзя использовать чаще, чем раз в три месяца. В таком случае необходимо все тщательно обдумать и призвать самого мощного и подходящего по ситуации существа. Для этого я и получил карту. Кан-У достал из кармана пропуск во врата уровня С. Была лишь одна причина, по которой не призвал адское существо сразу, а ждал изготовления пропуска. Осколки раскола появляются во вратах, и не только они. Кан-У, прибыв на землю, первым делом оказался именно во вратах. Есть вероятность, что врата являются мостом, соединяющим Землю и другие миры. В противном случае адские существа попали бы прямиком на Землю, а не во врата. Причем, чем выше по уровню врата, тем сильнее существа появляются. Это факт, доказанный во время охоты на буэра. Однако, если следовать этой логике, то странно, почему Кан-У, повелитель девятитысячного круга ада попал во врата уровня Е. Хотя это вполне вероятно, ведь его силы были запечатаны по прибытии на Землю. А сейчас с повышением уровня сила, за... запечатывающая Ман-Ман-Джон, слабеет. К тому же, благодаря силе пожирателя, он имеет возможность получать больше магии и становиться сильнее, но в момент появления на земле он действительно был очень слаб. Если судить так, то все звучало вполне логично. Так или иначе, я уверен в том, что сильно адские существа появляются во вратах высокого уровня, а это значит, что Кан-У необходимо попасть во врата высокого уровня для призвания сильного монстра. Уровень С. Кан-У с волнением посмотрел на свою фотографию на пропуске и вспомнил о предупреждениях йон -Джу. Врата уровня С являлись самым высокоуровневым среди всех имеющихся в Корее и находились всего в двух местах во всей стране – в Сувоне и Пахане. Слышал, что за границей есть врата уровня СС и выше. Кан-У хотелось бы попасть в них, но на данный момент это невозможно. Находящиеся за границей врата уровня СС и выше были ограждены, создавая вокруг зону, на которую без пропусков не пускали. Настолько мощные монстры там обитали. Типичными примерами являлись японский Хокайдо и китайский Шанхай. Поскольку эти два места полностью оккупированы монстрами, люди туда не то, что не входят. Они изо всех сил стараются оградить эти районы от внешнего мира. В итоге, единственными оптимальными для входа вратами высокого уровня являются врата уровня С. Кан-У, подумав о том, что однажды нужно будет съездить, и в одно из тех отдаленных мест направился к парковке. «Да чего же удобно, когда есть машина!» Кан У, разобравшись с Буэром, попросил у йон не только пропуск, но и автомобиль. Разумеется, он не был настолько крут, как автомобиль йон -Джу. И все же она сказала, что он стоит несколько миллиардов вон. Разумеется, Кан У рассказывали все об автомобиле, прежде чем отдать ключи. Но так как у него нет абсолютно никакого интереса к брендам, ему все равно, что это за машина, если она умеет ездить. Парень открыл ворота и схватился за руль. В то время как ему дали удостоверение, Кан У время даром не терял и получил водительские права, поэтому с вождением проблем у него не было. Информация. Маршрут до Сувона проложен. Кан У, найдя в навигаторе местоположение врат уровня С, находившийся в Сувоне, проложил маршрут и тронулся с места, как и ожидалось от врат уровня С. В их округе не было ни других врат, ни других игроков. Вместо этого повсюду стояли правительственные отряды и военные, охраняя территорию. Говорят, именно здесь базируется первая группа отряда «Хворан». Первая и вторая группы охраняют врата 24 часа в сутки на случай, если кто-то из монстров выберется наружу. Личность проверена, вход разрешен. Кан-У протянул одному из охраняющих вратах варановцев в пропуск и вошел внутрь. Изо рта вошедшего в врата Кан-У вырвался возглас восхищения. Внутри врат уровня С находилось множество озер, окруженных со всех сторон скалами. Действительно просторно. Кан-У точно не знал размеров местных широт, но в сравнении с вратами низких уровней они были огромными. Кажется, говорили о том, что эти врата размером Сеул. Вспомнив информацию, которую ему рассказывал Юнджу об этих вратах, он применил силу наблюдателя. Избегая монстров, Кан-У добрался до отдаленного утеса и готовился к призванию адского существа. АДСКИЙ МОНСТР Кан-У не покидали мысли об Уэре. В некоторых ситуациях он был гораздо сильнее, чем живущие в аду демоны. Однако, насколько сильным он бы ни был, он отличался от демонов тем, что они имели разум и способны мыслить. Несмотря на то, что люди слабее львов и тигров, именно они владели землей. В аду было точно так же. Правили там не сильные монстры, а демоны. Именно поэтому адскими существами можно управлять, а если можно подчинить их волю, то и убийственную силу тоже можно будет направить в необходимое русло. Моя цель Цербер. Цербер – мощнейшее существо, обитающее на трехтысячном кругу ада, которому не могут противостоять даже демоны четырехтысячного и пятитысячного круг ада. Что ж, начнем. Кан-У плавно закрыл глаза и сосредоточился. Из его тела начала появляться мощная магия. Он использовал настолько много магии, насколько только мог. На его лбу проступили капли холодного пота. Из-за испарения магии поднялся такой ветер, будто вот-вот начнется ураган. Почва, не в силах выдержать мощь, исходящая от Кан-У магии, начала трескаться. Земля покраснела и, совершенно высохнув, покрылась толстыми трещинами. Сейчас! Собравшись, вся имеющаяся укан у маги выплеснулась наружу. Особая способность начала действовать. Информация. Вы применяете особую способность пятого ранга «Хозяин адских существ» ранг С. Создание раскола для применения способности. Вместе с сообщениями в воздухе появилась голубая трещина, похожая на разбитое стекло. Появившаяся трещина постепенно увеличилась в размерах, пока не образовала 20-метровые голубые врата. Голубые? Кан-У, находясь в уставшем и обескураженном состоянии, сам не заметил, как произнес фразу вслух. «Обычно врата были белого, серого или черного цвета. Кан-У ни разу не слышал о случаях появления голубых врат». «Я облажался?» Лицо Кан-У округлилось, и он посмотрел на врата. Но парень ясно ощутил, как его магия проникла в эти самые врата. К тому же сообщение о провале пока что не появлялось. Раскол для призыва успешно создан. Маги, смешавшись с Манман -Ман Джонс, создала более широкий раскол. Из-за ошибки системы связь с внешним миром потеряна. Врата открыты через РНО. Что? Кан-У, учитывая повисшееся перед ним уведомление, нахмурился. Где вообще находится этот РНО? Не понимая смысла написанного, лицо Кан-У постепенно мрачнело. Информация. Призыв адского существа. Из 20-метровых голубых врат появился яркий свет и залил все вокруг. Постепенно свет начал спадать, и из врат показалось адское существо. «Что это?» Тихо пробормотал Кан-У, увидев образ появляющегося монстра. «Черная чешуя, на спине два крыла, два ярко-красных глаза, как у присмыкающегося». «Дракон?» Из голубых врат выходил дракон ростом во всю их высоту. Вновь посыпались уведомления. «Призыв адского существа успешно завершен. Вам подчинена Эхидна, ранг С, полуженщина-полузмей». Игрок О-Кан-У является хозяином Эхидны. Со спадом уровня преданности возможны атаки со стороны призванного существа. Кан-У, дочитав уведомления, крепко сжал губы. Существо, называемое Эхидной, смотрело на своего повелителя, стоящего на утесе серьезным видом. Лицо его нахмурилось не от того, что теперь ему подчиняется дракон, а от того, как этот дракон выглядел. Она дышала настолько тихо, что казалось, вот-вот умрет. Крылья были настолько истончены, что их можно проткнуть любым мечом. Небольшие кусочки мяса свисавшие между крыльев, покрытые колотыми ранами, истекающее алой кровью эхидно. Что сейчас происходит? Призванное способностью существо было готово упасть замертво в любой момент. Не понимая, что случилось и как так вышло, Кан услышал тяжелый вздох, исходящий от эхидны, неспешно приближающийся к нему. В этот момент изврат, откуда только что вышел призванный им монстр, показались силуэты людей. А-а-а! Кан-У обескураженно посмотрел на вышедших из врат людей. Их было пятеро. Они, будто закончив бой, отряхивали с себя пыль. Стоявший во главе юноша золотистыми глазами, заметив Кан-У, тут же начал размахивать руками. Он говорит что-то. Кан-У прищурился, наблюдав за людьми, кричавшими что-то на непонятном языке. Кан-У применил силу общего языка, чтобы понять, о чем говорят эти незнакомцы. Применив силу, язык, слышимый до этого как инопланетный, переводясь, поступал Кан-У. «Это опасно! Быстрее беги от свирепого монстра!» Поняв, что кричат люди, выражение его лица отразило еще большую озадаченность. «Кто они такие?»